Глава вторая. Я все-таки очнулась, хоть и не ожидала. Тогда в лесу, когда плечо пронзил синий луч, готовилась к боли, но вместо нее упала лицом в снег, потеряв контроль над собственным телом. Подумала, вот и все. Оказалось, ошиблась. Это было только начало, в которое я вернулась из небытия, словно отпускник после летних каникул. Очнулась, вспоминая, привыкая. Ничего не болело. Наоборот, я чувствовала странную легкость, словно меня накачали наркотиками по самые уши. По ощущениям, лежала на мягком пластике, и теплый воздух обдувал полуобнаженное тело. Последнее, что было на мне, зимняя одежда, на улице январская ночь. Значит, перенесли и раздели. Кто, куда, и главное, что за ерунда вокруг происходит. Услышала, что кто-то заводился рядом, переступил с ноги на ногу. Человек наклонился, и до меня долетел запах чужого дыхания. Руки чуть выше запястья коснулась игла. «Укол. Черт побери. Нет, я не думала подавать признаки жизни». Подождала, пока человек отойдет, затем на долю секунды открыла глаза. Этого хватило, чтобы заметить хирургическую белизну помещения. Потолок, стены, все светлое до жути. И мягкий свет, который лился из круглого на множество ламп светильника над головой. «Твою ж дивизию!» Папа предупреждал, что если попаду к врачам, меня разрежут на опыта. Он оказался прав. Мелькнула глупая мысль, что чудо техники пригнали за мной. Неизвестная организация поняла, что с российской девушкой Машей Громовой далеко не все в порядке. Вот и похитила ее зимние дороги неподалеку от Екатеринбурга. Бред, бред и еще раз бред. Преподаватель по логике, старенький усатый Павел Павлович, вряд ли бы поставил зачет за эту теорию заговора. История от начала до конца смахивала на театр абсурда. Да, папе бы понравилась первая часть, та что до антракта. я шла по дороге навстречу первым двум амбалам армейского типа в комбинезонах и думала, что вряд ли это китайцы. Слишком уж ростом вышли. С невинным видом школьницы из деревни, потерянной родителями в городском супермаркете, поинтересовалась у черных шлемов. Дяденьки, а вы кто? Дяденьки были в плотных комбинезонах, на которые успели нападать белые хлопья снега, с автоматами, что висели на плече. Хотя странное массивное оружие мало походило на виденное до этого. И еще дяденьки ни черта не понимали по-русски. Один из них махнул дулом в сторону летательного аппарата, предложив прогуляться в том направлении. Подозреваю, так и сказал на своем Тарабарском. Вряд ли здесь проводится учение. Это просто засада какая-то. Машина вылетела с дороги, сказал им на английском, кивнув на волоковоз. Водитель ранен. Нужна ваша помощь. Они не поняли или не захотели понимать. Второй утолкнул стволом в спину, показывая, куда идти. Я не пошла. Тогда он схватил меня за руку. Нырнула в сторону, уходя с линии атаки. Монтировка с глухим звуком упала на обледенелую землю. Шаг в сторону, перехват, бросок через бедро. Выкрутила руку, заставляя чужака выпустить оружие. Перестаралась, услышала, как хрустнули кости. Он застонал, но я, уже подхватив монтировку, кинулась на второго. Успела до того, как мужчина осознал происходящее и схватился за автомат. Монтировкой по рукам выбивая оружие, затем по ногам в подколенную впадину. Упал. Еще один удар. Убивать не хотела, но била сильно. Когда растянулся, Обездвиженный, сдернул с его плеча странное оружие, оставив взамен кусок железа из наставила Она накинувшихся ко мне партнеров по непонятной коалиции. Черт! Рыбка нырнула за кабину Зила, уходя от синих лучей и сдула автоматов. Что это было? Выдохнула, стерла с лица снег. Ведь собиралась стрелять первой, в ноги, по плечам, но не смогла. Пальцы скользили под незнакомому оружию отыскивая курок, но... Его не было. Не было! Внимательнее взглянула на неведомую зверушку. Реле, углубления, рычажки. Пока провозилась, так и не поняв, как это работает, от эффекта внезапности не оставалось ничего. Думала было сбежать в лес, но поняла, что эту партию, к сожалению, проиграла. Черные обошли машину с двух сторон, поэтому я подняла руки и бросила оружие на снег. «Сдаюсь!» — крикнула им. деньги пленных не брали. Один из них вскинул автомат, и синий разряд угодил мне в плечо, хоть я и пыталась уклониться. Вместо боли напало странное оцепенение, парализовало тело, Затем добралась и до органов чувств. Я стала падать снег лицом, но холода не почувствовала. Слух тоже пропал. последним исчезло зрение. Как раз в тот момент, когда рядом с головой появились черные ботинки одного из нападавших. Ожидала, что ударит по лицу, но вместо этого провалилась в спасательную черноту. Теперь теплый пластик операционного стола и, наверное, доктор, что крутился возле меня. И еще едва различимый гул работающих моторов, словно я очнулась на корабле. Наконец, открыла глаза и уставилась на человека, который, кажется, дожидался моего пробуждения. У него было странное лицо, узкое, вытянутое, смуглое, с большими черными глазами. Слишком большими. Небольшой приплюснутый нос, делая его похожим на сыча. Я моргнула, решив, что зрение подвело. Нет, не подвело. Мужчина повернулся на секунду. У него оказалась выбритая голова. На затылке же он носил маленький хвостик, в который собирал остатки выкрашенных в синий цвет волос. Однако, одет он был вовсе не в хирургический халат, как я ожидала, а в белый бешеный комбинезон, что охватывало его массивные плечи и внушительный животик. Все, что ниже пояса, скрывал стол, на котором лежало. На плече мужчины красовался синий треугольник с незнакомыми символами. Я дернулась, потому что неожиданно символы сложились в знакомые буквы. Восход Арана. Вот что было написано у мужчины на плече. Похоже, мне что-то вкололи. из-за чего вовсю идут галлюцинации. Огляделась на этот раз внимательнее. Помещение оказалось небольшим. Один проход вел в другую комнату. Еще увидела дверь без ручки на ближайшей ко мне стене, но с дисплеем и множеством кнопок. Из мебели в комнате были стол и полки, составленные непонятными инструментами, наверное, дорогими и понятными сердцу доктора. Закусила губу, подумав, что не дай бог меня готовят к операции. Кровь выкачать или на органы поделить? Как понять, что им надо? И главное, «Кто это? Они?» Попыталась встать с красного пластика стола. Не получилось. Запястья, плечи и ноги удерживали металлические обручи. Да и от одежды остались одни воспоминания. Вернее, незнакомая светлая сорочка, едва доходившая до середины бедра. «С возвращением в мир живых, Иннери!» произнес незнакомец. У него был приятный голос, бархатистый. Говорил он на неизвестном языке, но я его понимала. «А вы кто?» Выдавила из себя фразу на том же языке, словно говорила на о нем с рождения. Мысли и образы с легкостью трансформировались в слова. «Анар Кассиди», – представился он. И я опять его поняла. «Анар – это вовсе не имя, а…» Внутри заскрипели извилины, справляясь с трудностями перевода. Перевели. «Анар – младший военный чин. Вот что это. А Иннери – обращение к незамужней девушке». «Почему я вас понимаю?» – растерянно спросила у него. Кто-то имплантировал вам знания общего галактического и еще двадцати языков империи. А наркоседий протянул руку, пытаясь дотронуться до моей головы в области виска. Но я дернулась, и он передумал. Я лишь активировал. О чем вы говорите? Почему я в таком виде? Почему вы меня стреляли? На эти вопросы я не имею права отвечать. Единственное, что скажу, вы в медицинском отсеке восхода Арана. «Восход Арана?» Спросила у него. «Это корабль такой?» «Да, исследовательский кризис Ракханов». «Ясно», — сказала ему. «Значит, Ракханов». раканов так Ракханов». Я сошла с ума. Все так просто объяснилось. Выпала из машины, ударясь в голову и с тех пор пребываю в мире галлюцинаций. Все мне чудится. И люди в черном, и драка, и перестрелка, и еще этот, с уостиком, похожий на сову. Только слишком уж живые галлюцинации. Я скосила глаза, пытаясь рассмотреть пострадавшее плечо. «Ничего». «В вас выстрелили из парализатора», — сообщил мне доктор. «Он обездвиживает человека на три...» Тут мозг сбоил и переводить слово «циклиния» на понятный мне язык отказался. «Двум аннерам от вас неплохо досталось. Переломы, гематомы», — произнес он с ядным удовольствием. «Вы прибавили мне работы, Иннери. До вашего появления на корабле было скучно». Он нес бред, словно был таким же помешанным, как и я. Или же... Это и в самом деле инопланетный корабль. А папа не зря боялся зеленых человечков. «Я взял пробы крови на генетический анализ», – продолжал мужчина. «Ответ будет готов чуть позже, через 10 циклит». «Черт с ними, с циклитами!» – так и думала пробы, пробы крови. Отец в детстве говорил, что если попаду к врачам, они не отстанут. У меня была повышенная регенерация. Дед смеялся, что заживает, как на собаке, большом добродушном мухтай. Отец возражал, что намного быстрее. И бабушкины бальзамы к этому не имели отношения. Тут Анаркосиди повернул руку к рту, и я увидела, на запястье мужчины находилось устройство, похожее на телефон. «Медицинский отсек на связи», – произнес он. Ему что-то крякнули в ответ. Инери в сознании. Я мысленно застонала. «Черт!» – успел сообщить, куда не следовало. «Анаркосиди!» – дайте воды, – прошептала я. Во рту пересохло. «Это последствия действия парализатора». Созначение произнес доктор, как будто выступал перед научной аудиторией, а не перед жертвой, прикованной к операционному столу. Попадание луча в любой участок тела приводит к потере сознания на три циклинии. Еще одну циклинию после того, как закончилось действие, у пострадавших наблюдаются побочные эффекты – головокружение, расстройство желудка, вялость и сонливость. Доктор взял с полки сосуд с длинным носиком, поколдовав с кнопками стола, на котором лежала, поднял его половину, пока я не оказалась в сидячем положении. поднес сосуд к моим губам. Я сделала глоток. Вода с привкусом цитрусовых. Закашлялась вполне убедительно. «Доктор, а, -а, -а наркосиди?» – пробормотала я. «Можно мне самой напиться?» Он посмотрел на меня с сомнением. Я на него жалобным взглядом котика из ширака. Наконец доктор пробормотал, что отпускать меня не велено. Оно и ясно, буйно помешанное, недолеченное, опасное для общества. Но пациентка, которая хочет запить... Нажав подряд две кнопки на обруче, доктор высвободил запястье моей правой руки, затем плечо. «Пейте, Иннери!» – произнес он, протягивая сосуд с водой. Доктора я жалела лишь долю циклины, или как там ее. Вцепившись в комбинезон, дернула себя, изо всей силы боднув лбом ему висок. Больно! А уж каково Аннеру! Такой подлости он не ожидал, но высказаться о моем поведении не смог. Всполз вниз и прилег на полу. Я потерла лоб, затем освободила вторую руку. Хорошо запомнила, на какие кнопки нажимать. Теперь ноги. Наконец спрыгнула на пружинистое покрытие пола. Пожалела, что из одежды на мне сорочка, едва прикрывавшая бедра. Одернула тонкую ткань. Под ней ничего. Кинула взгляд на руку. Затем пощупала шею, отыскивая тонкую серебряную цепочку. Маминого браслета не было, как и бабушкиного крестика. Козлы. Обыскала доктора, но оружия не нашла. Мелькнула мысль снять с мужчины комбинезон, но передумала. вспомнив, что сейчас пожалуют санитары, кинулась к полке, прихватила внушительных размеров скальпель и бросилась в соседнюю комнату. Людей в ней не нашла. Стояли лишь три бокса с множеством кнопок разноцветных огоньков, бегающих по корпусу. Они напоминали мне солярий. Тут что, загорают свободно от дежурства время? Решив, что не мое дело, пусть развлекаются, как хотят. Осмотрела помещение, но выхода из него не было. Так же, как и у меня. плана побега из психиатрической лечебницы или инопланетного корабля, поэтому я решила действовать по обстоятельствам. Для начала вернулась в комнату, где пришла в себя и попыталась открыть дверь. Нажала наугад несколько кнопок на дисплей, но дверь на провокации не поддавалась. Изо всей силы стукнула по дисплею кулаком. помогло Появилось изображение девушки приятной наружности, которая милым голосом посоветовала проверить код доступа или повторить еще раз. «Еще раз? Да пожалуйста!» Собиралась садить в экран скальпель, создав на восходе орана короткое замыкание, но тут дверь открылась. Сама. Нет, это были не санитары в белых халатах, а двое здоровенных мужиков. Один в черном кабинезоне с пистолетом на боку, второй весь в белом. Кажется, безоружный Рассматривать не стала. Тот, что в черном, сразу же получил пяткой в живот, да так, что выдохнув, сложился пополам. Затем добавила колено в ухо. Пришагнув через упавшее тело, повернулась к белому, который попытался вызвать подмогу, чиркнула скальпелем около его горла. Угу, совсем близко, как раз у того места, где заканчивался жесткий воротник комбинезона. Мужчина тут же передумал не только сопротивляться, но и разговор разговаривать. Дальше, оглушенный ударом в голову, живенько сполз по стенке. Пошарив на боку черного, сорвала с поясного ремня пистолет. Странный пистолет, да и коридор, по которому бежала, не отличался адекватностью. цилиндрической формы, с ребрами соединений, мелькающими дисплеями дверей, подсвеченными мягким светом, что лился с потолка. и Я все больше склонялась к мысли, что нахожусь на инопланетном корабле. И что теперь? Хорошо, если он стоит на якоре, приземлившись где-нибудь под Екатеринбургом. А если не приземлился? Тут я добралась до первой развилки и призадумалась, в какую сторону бежать. Справа донеслись мужские голоса, и я свернула влево. Поворот, еще поворот. Бежалась хорошо, даже слишком. Ноги пружинили, и я едва не срывалась на прыжки, чувствуя себя молодым кенгуру, выпущенную на волю из зоопарка. Наверное, здесь была меньшая гравитация, чем та, к которой привыкла. Это наводило на подозрение, что мы далеко от Екатеринбурга. Вернее, высоко. Наконец остановилась рядом с одним из поворотов, прижала спиной к стене, чувствуя, как металл холодит разгоряченную спину. Попыталась разобраться с трофейным оружием. Курок предохранитель, как и в первый раз, я опять не нашла. Зато увидела прорезь, в которую засунула палец. Там и нащупала кнопку. Словно на удачу из-за угла выехал небольшой механизм на колесиках. Вращаясь и деловитое попискивая, роботу бочек принеса елозить по полу. Вытянув руку, я нажала на кнопку. Синий луч ввел робота в ступор, но вовсе не разорвал на части, что меня порадовало. Целиться в живых людей намного проще, зная, что они очнутся через две циклини. с расстройством желудка, вялостью и головокружением, а вовсе не с огнестрелом. Робот, простояв секунд 15, замигал лампочками, перезагрузив программу, продолжил уборку, а я побежала дальше. Остановилась у очередного поворота, выглянула из-за угла, отпрянула назад. Навстречу шли двое в белой форме. Черт! Тут, как назло, по коридору пронесся тревожный сигнал, схожий с нашей сиреной, а над головой истерически замигала дорожка из красных огней. Уверена. Цветомузыка по мою душу. Приятный мужской голос предложил Иннери мне. Мне, наверное. Бросить оружие и сдаться, пообещав, что взамен репрессий не будет. Как же, поверила. Однажды уже сдалась на ледяной дороге, после чего очнулась прикованная к операционному столу. Уж лучше я побегаю. Раз сезон охоты объявили и открыли, оставалось выяснить, кто у нас жертва. Вышла из-за угла, И выстрелила, сорвавшись на бег мужчин, на ходу вытаскивавших оружие. Синий луч попал в одного, затем, не мешкая, во второго. Я не собиралась промахиваться. Дед натаскал так, что рассказы об охотниках, стрелявших в глаз белки, чтобы не испортить мех, давно уже не казались бреднями. Затем я бегала, словно олень, или же антилопогну. Далеко, долго, далеко, резво. Петляла, сбивая со следа. теряясь в бесконечных коридорах, пока не стала следовать надписям у лестницы поворотов. По ним поняла, как попасть на верхние палубы и как в машинное отделение, к реакторам. К реакторам мне не хотелось, а вот наверх я бы прогулялась. Опять бежала. Люди в черном попадались все чаще, ощетинивались синими лучами. Я огрызалась в ответ. Догадавшись, что мои передвижения отслеживают, принялась стрелять по камерам в каждом из коридоров. Один раз выкинула пистолет – поняв, что скоро разрядится. Горящий индикатор на стволе с каждым выстрелом приближался к нижней точке шкалы, что пытался достать меня на лестнице и так неосторожно выглянул в впролёт. Я поднималась всё выше, избегая лифтов. Миновала пищеблок. Кажется, сегодня на обед у персонала восхода Арана мясо с незнакомыми специями, чей лёгкий запах ударил мне в ноздри. Повара живо попрятались под столы. Не все, Двое из обслуживающего персонала, которым оружие, подозреваю, не было положено по рангу, решили поймать меня голыми руками. Неправильный ход мыслей. Вскоре и они прилегли на выдранные до блеска полу. Принюхавшись, решила, что обедать все же не буду. ни в этой жизни. Я давно уже поняла, что шансов выбраться у меня нет. Размеры корабля, черт его побери, внушали уважение, и в погоню за мной, подозреваю, отправился весь экипаж. Меня пытались отрезать от лестниц, запереть в коридорах, но я догадалась, как открываются двери. Стоило приложить руку к жертве к дисплею и... Либо срабатывал чип на ладони, либо сканировали отпечатки пальцев. Но дверь отъезжала в сторону, а вежливая светловолосая девушка на дисплее, чем-то похожая на меня, желала хорошей циклинии. С упорством обреченных я поднялась еще на два этажа, пока, наконец, не поняла, что добегалась. В парализаторе заряд был на минимуме, а воевать вооруженной одной сорочкой против команды крейсера, в общем, проиграла. Меня загнали в длинный переход, отрезав пути отхода. Я видела, как появились черные комбинезоны с одного конца коридора. Слышала, как топая и тяжело дыша приближались преследователи с другого. Кажется, кто-то на корабле не в лучшей форме. Отбросив оружие, я стала на колени лицом к стене и сложила руки за головой. И все потому, что стена была прозрачной. В смотровом иллюминаторе, черт его побери, я увидела то, что добило меня окончательно. Это была огромная планета с темными пиками горных пород, усеянная они кляксами кратеров. Серо-черная и безжизненная, абсолютно холодная пустыня. Зато вдали, очень-очень далеко, виднелся бело-голубой шарик еще одного небесного тела. Сердце забилось, и мне пришлось закусить губу, чтобы не завыть отгои. Я узнала эту планету, узнала. Мы удалялись, улетали от нее прочь в равнодушное звездное небо. И я смотрела на обратную сторону луны, на виднеющуюся землю и гадала, увижу ли ее вновь.